Ведьмин смех Глава 1 Я ушла с головой в учебу. «Когда ты теперь приедешь?» Поцеловала меня бабушка и поправила слегка растрепанные волосы. «Даже не знаю». «На день рождения ждать?» «Знаю, как этот день важен для нас, но я правда ничего не могу обещать». «Да и ладно, потом отметим». Она крепко меня обняла. «Побегу, а то на автобус опоздаю» мы еще раз обнялись, и я, наконец, вышла из дома. Лесной пейзаж за окном автобуса сменился на городской, а я, находясь в глубоких раздумьях, только заметила, что почти приехала. Что-то во мне изменилось этой весной. Казалось, наступил тот переломный момент, когда я признала в себе не только повзрослевшего человека и волка, но еще и ведьму. Удивительно, но именно сейчас, когда я внутренне была полна и медоверху, мой страх исчез. «Именно к такому человеку тянутся другие люди, доверяют ему, просят помощи». «Кира!» На пороге общежития меня встретила заплаканная Светлана. «Что случилось?» Не останавливаясь, довольно холодно спросила я. «Разве ты не видишь?» Девушка коснулась лица, усыпанного воспаленными гнойниками. «Хм...» — нахмурилась я. «Теперь вижу. Банк от крем найдется пустая?» «Угу». Полная надежда света затрясла кучерявой головой. «Заходи в шесть вечера, приноси с собой банку». Соседки по комнате не встретили дружелюбием, и я решила на неделе приготовить им по любовному зелью, чтоб они, наконец, съехали из общежития к своим парням. Я переоделась, вскипятила чайник и залила кипятком столовую ложку череды. Лепестки василька, цвет календулы и ромашки, немного мятые тысячелистника, а также измельченные до порошка косточки абрикоса. Выложив содержимое в деревянную миску, я вооружилась можжевеловой ступкой и разложила перед собой конспекты. Три часа перетирания компонентов в мазь окне сказались на мускулатуре рук. Определив консистенцию достаточно равномерной и густой, я проговорила над ним заклинание от сглаза и накрыла баночку ритуальным платком с защитными знаками. Задачей последнего являлась очистка будущего крема от моих собственных тревог и мыслей, которые вполне могли накопиться во время его изготовления. Ровно в забежала Светлана. Сгорая от нетерпения, она протянула мне вычищенную до блеска баночку из-под крема, которую я доверху наполнила сметаноподобным зеленоватым зельем. На тумбочке осталось неплохое денежное вознаграждение, а всего через пару дней на этом месте выстроился ряд таких же начищенных баночек. Обо мне за раз узнали все прыщавые студентки нашего потока. Зачеты недели были сданы, и наступила теплая солнечная суббота. После похода за продуктами я возвращалась в студенческий городок, чтобы снова засесть за конспекты, когда у здания приметила знакомый автомобиль. Сердце забилось чаще от огненного блеска красной шестерки. Я приблизилась. Регистрационный номер был тоже его. Глаза непроизвольно забегали по округе, но нигде не нашли статную фигуру Максима. «Неужели приехал какой-то студентке?» — закралось в мыслях. «Что ж, в любом случае это только его выбор». Душа рвалась на поиски, но я собрала волю в кулак и направилась на свой этаж, как можно меньше озираясь по сторонам. Подойдя к комнате, я принялась искать в кармане ключи, когда дверь внезапно открылась. Передо мной стояла Лера. Она заулыбалась белоснежными зубами и, пройдя обратно в комнату, плюхнулась на мою кровать. «Что ты тут делаешь? И кто тебя впустил?» «Заходила тут дева, но сразу убежала. Я сказала, что твоя кузина, но ей, кажется, было все равно». «Ты что, одна здесь живешь?» Лера осмотрела довольно большую комнату с тремя кроватями. «Теперь одна», — спокойно ответила я и принялась раскладывать продукты по полкам холодильника. «Ты мне нужна в грядущую пятницу», — рассматривая потолок, заявила она. «Ритуал будет проходить с ночи до рассвета». «Ну, в субботу мой день рождения. Может, выберешь другой день для ритуала?» «С пятницы на субботу бельтайн, и не моя вина, что ты в него родилась». «Хорошо», — отстраненно ответила я. От меня требуется только присутствие. «Да, ну и готовность обнажить свое тело», словно, между прочим, добавила Виканка. Я повернулась к ней, требуя объяснений, но Лера даже не изволила взглянуть на меня. «Хорошо», — процедила я. «Кстати, хочу поздравить вас. Неплохо справились с прогунами. Я прям не ожидала от вас такой «прыти». в вмиг расхохоталась она. «Миша рассказал Максу, а Макс рассказал тебе?» «Зачем? Я сама все видела». «Так это ты там змеей шуровала в сухой листве?» «Откуда ты?» — Лера подскочила на кровати. «Тотемные карты, — сказали. Наступил мой черед удивлять гостью». «Откуда они у Валентины?» — заинтересовалась девушка. «Она сама нарисовала когда-то давно». Лера внезапно замолчала, хоть я на это в ближайшее время даже не надеялась. Она прошла к двери, одела низкие матерчатые сапоги у порога и тихо произнесла. «Надо будет привезти ей добротную колоду из Бристоля». Я повернулась к ней, но Лера спешно закрыла за собой дверь. Зачеты шли один за другим. В постоянных сдачах и подготовках к сдачам неделя пролетела напряженно, но стремительно быстро. Наступила пятница, и чуть успев после пар на автобус, спустя полтора часа я уже была в деревне. «Дочка, ты приехала!» — возрадовалась бабушка. Дедушка тоже подбежал и крепко овнял меня. Он был другой, бодрый, улыбчивый и даже румяный. Его вид пуще всего другого согревал мое сердце. Лера проводит обряд этой ночью. Я сняла обувь и отнесла сумку к платяному шкафу. «Сегодня? В бельтайн Удивлению бабушки не было предела. «Угу», — немногословно ответила я и сунула уставшие ноги в любимые тапочки. «Но кого она собралась сегодня вызывать? Этот шабаш не для мертвых, этот шабаш для живых». «Ты у меня спрашиваешь?» — тихо возмутилась я. «Что ж, обещание дано, надо идти. Я не думаю, что Лера задумала нечто необратимо страшное». Она не походит на человека со злым сердцем. Главное, чтоб не получилось, как в гадании с зеркалами. Нечто ужасное от обычной неосведомленности». «Нет-нет, Лера очень осведомленная ведьма», замахала руками бабушка, заставив меня снова усомниться в самой себе. Наступил поздний вечер, и под окном послышался девичий гул. Отодвинув занавеску, я вдруг увидела Леру в окружении множества подруг. Она приветливо мне помахала и позвала девиц следовать за ней. Я поняла, что если еще немного задержусь, то придется их догонять. Ну все, я пошла. «Хорошо, дочка. Чуть что я не сплю. Всю ночь буду на связи». Я улыбнулась такой формулировке. Звучало так, словно вместо телепатии у нас с собой всегда пара самых настоящих раций. Выбежав на улицу, я скупо со всеми поздоровалась. Девушки напротив, приветствую меня, радостно захлопали в ладоши, скандируя «Кира, Кира, Кира». Это удивило и странным образом подняло настроение. Всего нас было 12 и я до последнего думала, что тринадцатая еще не явилась. Однако, придя на ритуальное место, я обнаружила 12 совершенно новых, нетронутых знаком ведьми на колесо камней. «Максим что, таскал все эти камни заново?» усмехнулась я. «Таскал? Куда ему от нас деться?» лукаво заулыбалась Виканка. Откровенно говоря, мне польстила ее от нас. Но все же я не стала всецело доверять словам человека с тотемом змеи. «А почему их на этот раз двенадцать?» растерялась я. «Теперь с полноценными Самайном и Бельтайном нам хватит и десяти участниц». «Ты что, родилась в Самайн?» Лера лишь улыбнулась, но я почему-то поняла, что это именно так. Каждая из девушек вытащила из тряпичных льняных сумок по крупной восковой свече. Алиса, у которой Лера уже долгое время проживала, достала целые три свечи и две из них передала Виканке. Та, в свою очередь, вручила одну из них мне. Несколько девушек принесли из леса хворост, несколько обложили мелкими камнями круглое место для костра в середине ритуального круга. Кто-то зачиркал спичками и поджег принесенную из дома газету. Медленно, но верно костер бельтайно разгорался. Он напомнил мне о шабаше в одной из таких же ночей, когда я, не желая того, вызвала на откровенный разговор дух леса. Я помнила ту ночь в мельчайших подробностях, от которых в страхе сводило живот. Однако я точно знала, что сегодня все будет по-другому». Мы подошли к указанным веканкой камням. Вскоре я скрылась за костром. Мое место располагалось строго противоположное месту Леры. Ровно как Вальпургиева ночь в календаре года располагается напротив Хэллоуина. Каждая из нас установила по свече на своем камне, и Лера разнесла веткой огонь, сделав круг по часовой стрелке. Я не услышала команды, но девушки по соседству принялись снимать с себя всю одежду. Замешкавшись, я тоже начала раздеваться. Костер разгорался, обдавая нас жаром,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 таким же, как и высокая трава, что свойственна полям лишь в середине лета. Я побежала за веканками. «Где мы?» — спросила я, поравнявшись с Лерой. «В скрытом месте. Ни разу не была?» «Была. На колдовском кладбище». м, -м, -м, -м многозначительно промычала она. «И что мы будем здесь делать?» «Увидишь», — коротко заявила она. Вскоре мы вышли к князине, вокруг которой стелился прозрачный туман. Сквозь него...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 «Все, что от вас требуется, войти в него и смеяться», объявила Лера, приглашая девушек войти в воду. Я недоверчиво посмотрела на нее, остерегаясь самого ужасного — жертвоприношения. «Если не хочешь купаться, можешь остаться на берегу. Ночное купание в здешнем месте и ведьмин смех увеличивают магическую силу. Но ты, кажется, и без того считаешь себя сильной», захохотала Виканка. «Но ты считаешь себя сильнее всех. Тогда ради чего это все? Ради них?» Я недоумевающе посмотрела на резвящихся в озере Дев. Они неуклюже производили самый первый смешок, после которого не имели больше сил остановиться в переливистом смехе. «Нет, конечно, не ради них», — нахмурилась Лера. «Они для меня средства, а я для них. Шанс. Мы здесь. Ради нее». Лера указала на появившуюся из ниоткуда ржеволосую женщину. Она весело плескалась с девушками, а ее смех на фоне других звучал волшебной мелодией. «Кто она?» подалась я вперёд, рассматривая вновь прибывшую ведьму. «Моя мать», — спокойно произнесла Лера. «Но как она попала в водоём? Откуда пришла?» «Из мира мёртвых», — ответила девушка, не в состоянии оторвать от матери глаз. Её не стало, когда мне было всего 13 лет. у нас максимум как-то поняла разные матери. Девушка решительно вошла в воду. Лера поплыла на середину озера и вскоре зазвучал её смех. «Валерия, дочка!» Они обнялись.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 и в какой-то момент он даже показался мне одержимым. Вскоре тринадцатая из нас исчезла, и Лера подплыла ко мне. «Ну как, нравится?» «Я в полном восторге. Мешает лишь вот тот человек на берегу». «Какой человек?» Когда полные ужаса глаза девушки забегали по берегам, я поняла, что никто, кроме меня, его не видит. «Вон тот!» Я подняла руку, указав место, что для всех остальных казалось пустым. Жуткий гость, поняв, что я указываю пальцем никуда иначе, как на него, бросил в меня полный ненависти взгляд и поспешил удалиться».